«Ты, я вижу, понимаешь что в таких вещах. Посоветуй, помоги!» Юра пообещал. Обещание помнил, раздобыл особый экземпляр, собирался подарить Сергею Павловичу в день рождения, но не успел и долго терзался потом. Юра был очень привязан к Сергею Павловичу. Уважал за решительность, твердость духа, за прямоту. Королев часто беседовал с ним по душам. Говорил, например, что жизнь нельзя делить на отрезки. Вот дом, вот конструкторское бюро, вот испытательный полигон, а это общественная жизнь. Юра тянулся к Сергею Павловичу, прислушивался к его советам, и когда узнал о смерти Королева, с болью сказал, «Сегодня я потерял отца и друга. Начал желание больше знать о Королеве, Юра пришел к потребности рассказывать людям о королевской целеустремленности, принципиальности, верности, делу и долгу, партийности, человечности. Сам же Юра судил себя совестью Королева, видел себя его глазами. Какой же это великое счастье человеческий дом, говорил он, возвращаясь из зарубежных поездок, дом, в котором тепло и живо. Просто тепло и живо. Тепло от живого сердца, которому есть для кого биться. Жило, потому что мы снова вместе. Однажды меня спросили, кого Юра не любил. Вопрос поставил в тупик. Искала, думала, но не назвала. Он был принципиален, просто и открыт. Он ни от чего не уклонялся, не ограничивал себя необходимостью быть как все или быть не как все. Когда ему было трудно, он не делал вид, что ему легко. Когда ему было весело, он не притворялся, что сейчас не довесели. Он открыто говорил, с чем не соглашался и высказывал глаза знакомым и друзьям все, что о них думал. И делал это не для того, чтобы обидеть или унизить человека, чтобы поправить или исправить, чтобы помочь. «Мои суждения Юрия могут быть пристрастными, и это объяснимо. Он вошел в мою жизнь, чтобы остаться в ней навсегда». Я не соглашусь с теми, кто пытается идеализировать его, прощать ему все. Сам себе он свои прощеты не прощал. Что-то приукрашивать, что-то упрощать. Тогда получается искаженный образ Гагарина. а ведь он был иным. Я хочу принести несколько суждений тех, кто долгое время был рядом с ним, кто знал его или старался узнать, с кем он был откровенен. «Есть много высказываний о Гагарине. Не стану их делить на справедливые и несправедливые. Немногие знали Юрия близко и глубоко, но есть люди, которые прошли рядом с ним через все испытания, в числе их Алексей Леонов». Он так сказал о Юре. «В природе человека тянут к простоте, безыскусности и искренности». Изыск, сложность, манерничание — это шелуха, а не главное в человеке, будь он трижды гением. Возможно, внимательные историки и биографы Юрия Гагарина найдут иные слова о главном его характере, но нас особенно восхищала в нем какая-то бездонная сила и устойчивость простых человеческих качеств — честности, прямоты, обстоятельности, трудолюбия. И даже такой полет, такая слава не могли ни на лету изменить его в худшую сторону. А что греха таить, такое могло произойти с кем-нибудь другим. Полет лишь ярче раскрыл человеческий талант Юрия. Это особенно было заметно для тех, кто начинал с ним. Вот слова Владимира Шаталова. Убежден. Всех, кто близко знал Юрия Гагарина, работал рядом с ним, с годами будет объединять не только чувство естественной гордости и благодарности судьбе, но и чувство возрастающей ответственности за каждое слово о нем. Каждая деталь его жизни, чёрточка характера, штришок увлечения, запавшие в память, уже сейчас перестали быть твоими, принадлежать тебе, они общие. Вспоминая о Юрии Алексеевиче Гагарине, я не могу обойти молчанием то огромное, чистое человеческое влияние, которое он имел на каждого из нас. Природа седона дарила его, и у Гагарина было чему научиться. Возьмите хотя бы теперь уже всему миру известное Гагаринское самообладание. Он спокойно спал перед своим полетом в неизвестное. А это не так-то просто. Ожидания полета, даже самого обычного, труднее других ожиданий. Каждый космонавт знает самое тягостное время, последние минуты на Земле, вне корабля. Но Юра показал, что и тут можно сохранять бодрость духа, оставаться веселым, спокойным,